Глава 9. В августе Пер закончил свой труд и прочёл его Ивену. Ивен мало что понял из прочитанного, однако побледнел от восторга и упрасил Пер разрешить ему Ивену взять издержки по изданию книги на свой счёт. Теперь пора было собираться в путь. Пер уже несколько месяцев брал уроки немецкого языка по общедоступной методике. И рассчитывал неделю через 2-3 быть совершенно готовым к отъезду. Но до этого следовало, в соответствии с намеченным планом, сделать предложение Якоби. Пер решили обсницы в воскресенье, 3 сентября. Он избрал этот день потому, что портной обещал к третьему сшить ему костюм, первый из нескольких заказанных им. Пер остановился на английском покрое. Так как однажды Якоба, возможно, без умысла, заметила при нём, что предпочитает он английскую моду французской. Сперва он хотел было дождаться, когда выйдет книга и в печати появятся одобрительные отзывы, но терпения не хватило, и он решил скорее покончить с тем беспокойством и напряжением, в котором постоянно пребывал из-за мыслей о предстоящем сватовстве. ночь на пролёт он теперь не смыкал глаз всё его счастье зависело от единственного выхода когда однажды в кафе он встретил кавалериста Хансена Иверсена считавшего помолвку Якоба с Эбертом решённым делом его прямо в жар бросило в назначенное воскресенье погода была великолепная и вокзал запружен народом Он с утра пораньше вышел из дому, чтобы достать Якову одну и поговорить с ней, пока не нахлынут обычные воскресные гости. Но ему с самого начала не повезло, так как выяснилось, что день он избрал в высшей степень неудачный. Когда часов около 2:00 он достиг Скулбакина, там было полным-полно гостей по случаю дня рождения третьей дочери Соломонов, пятнадцатилетней Розалии. Помимо огромного количества родственниц и целой толпы пёстрых, как бабочки подружек Розалии, явились с поздравлениями и просто друзья дома. И в числе последних долговязый кандидат Балинг, пиявка от литературы. Потерпев неудачи у Нанни, Балинг сделал Розалию своей избранницей, которая разделит с ним его будущую славу. Кроме Балинга, Перз застал здесь ещё одного знакомого. Никого кандидата Израиля, пожилого холостяка, приват-доцента. Он приходился дальней роднёй Филиппу Соломону. Это был маленький, беспомощный, бедно одетый человечек с движениями рубкими и неуверенными. Руки он всё время прятал в рукава сюртука, а облосевшая голова на тонкой птичьей шее вертелась по сторонам, словно Израиль опасался, что мешает кому-нибудь пройти. пока он не раскрывал рта, а он охотнее слушал, чем говорил, никто бы не мог догадаться, что перед ним тот самый Арон Израиль, чья слава в определенных кругах ничуть не уступала славе доктора Натана. Это был скромный ученый, обладающий незаурядными познаниями во всех областях. И однако при упоминании имени Арона Израеля люди думали не о его эрудиции. Славой своей он был обязан редкостному бескорыстию, способностью к неповторимому возвышенному самопожертвованию, такое можно встретить только у евреев. Многочисленные друзья Арона Израиля утверждали, будто душа его так же чиста, как грязьн сюртук. Напрасно предлагали ему много раз самые почётные посты в университете, даже о должности адьюнкта, Израиль упорно отказывался, боясь отобрать это место у кого-нибудь, кому оно гораздо нужнее. Сам он был человеком довольно состоятельным, но жил очень умеренно, скромно и замкнуто, и раздавал тайком большие суммы, главным образом на с помощь ствоывание бедным студентам. Он занимал с двумя пожилыми не замужними сестрами старомодную квартиру по Свертегаде. И маленькая комнатушка Рона Израиля, все стены которой сверху до низу были заставлены книжными полками, служила излюбленным местом сборищ для его бывших учеников и для других молодых студентов. Они просили у него совета, брали книги и вообще на все лады зло употребляли его добротой. Большой самобытностью, как ученый или педагог, он не отличался. Только те, кто судит о человеке прежде всего По душевным качествам могли сопоставлять Арон Израиля с пламенным Натаном. Сам Арон Израиль питал глубочайшее уважение к этой личности, вызывающей столько споров, и с большим жаром обрушивался на тех костных представителей еврейства, кто частью из трусости, частью из зависти неодобрительно поджимал губы, когда речь заходила о Натане. Кто судил о нём на основе маленьких и порой действительно смешных слабостей, которые так часто сопутствуют коронованным властителям духа, и позванивая бубенцами дурацких лопаков, словно придворные шуты, несут за королем его пурпурную мантию. Обманутый, как и многие другие, незначным видом господина Израиля и не обладая необходимыми предпосылками для того, чтобы по достоинству оценить этого человека, пер сначала относился к нему с высока. Тем не менее Израиль высказывал ему большое участие и всегда внимательно слушал, когда у подвыпившего Перра развяжется бывалый язык, и он примет с озывичным голосом разглагольствовать о своих грандиозных замыслах. Вот и сегодня Перро не успел еще войти в комнату, как к нему робко приблизился господин Израиль и завел с ним беседу о его занятиях. Иакоба все еще не показывалось. Она сидела у себя наверху и спустилась вниз только тогда, когда почти все гости разошлись. Её страшили любопытные взгляды и бестактные расспросы тех, кто не мог дождаться её помолвки с Айбертом, тем более, что последнее слово так до сих пор и не было сказано. Она сама всячески уклонялась от решительного объяснения, и ей хотелось отложить разговор до тех пор, пока не уедет пер Стыду своему, она должна была признать, что пер, куда больше занимает ее мысли, чем это пристала женщине, намеренной связать свою судьбу с другим человеком. Бесонными ночами она лишь огромным усилием воли заставляла себя не думать о нем, но в то же время твердо знала, что как только он уедет, кончится и его унизительная, постыдная для нее власть над ее душой. Завидев Перра в новом английского покроя костюме, она невольно вздрогнула. Твёрдый, испытующий взгляд, каким он встретил её, сразу открыл ей цели его визита. Поэтому сперва она старалась не приближаться к нему, но сообразив, что выслушать предложение всё равно придётся, и желая наконец разделаться с мучительным ожиданием, решила ускорить ход событий. Она спустилась в сад и начала прогуливаться по аллее перед домом, полагая, что он не упустит случая разыскать её здесь, где им легче всего поговорить без свидетелей. И она не обманулась. Через несколько минут раздались топотливые шаги в соседней аллее. От волнения у неё вдруг закружилась голова. Она не могла идти дальше, однако пересилила себя и подошла словно в поисках защиты к большой базе, стоящей на увитом плющом постаменте позади скамьи. Здесь она сделала вид, будто приводит в порядок непокорный побег плюща, но руки у неё дрожали. И когда она услышала шаги за своей спиной, у неё отчаянно заколотилось сердце, и перед глазами на тёмном гравии заплясали жаркие огненные круги. Вот уже шаги совсем рядом. И тогда она резко повернулась к нему и смирила его взглядом, полным страха и ненависти. Чего вы хотите от меня? почти выкрикнула она. Почему вы меня преследуете? Он почтительно обнажил голову и попросил у неё минуту внимания. Она со своей стороны велела ему быть по возможности кратким. И он ещё одним почтительным поклоном выразил своё согласие. Однако у вас очень усталый вид, фрёкен Якоба. Может быть, нам лучше присесть? Он указал на скамью, которая стояла как раз под базой, спинкой к пастементу. Якоба ещё раз попросила не задерживать её, но силы её изменили, пришлось сесть. Пер сел на почтётильном расстоянии. Не прошло и двух минут, как предложение было сделано по всей форме. Пер сказал ей, что по имеющимся у него сведениям, положено было говорить в таких случаях. От себя же он добавил следующее. Дорогая Фрёкин, поверьте, я не стал бы говорить с вами, если бы мог молчать. Только не подумайте, что это мимолётное, сезонное увлечение. Вы можете так подумать, ибо я слишком недолго имею счастье знать вас. Но пусть мы знакомы всего лишь несколько месяцев, в моей судьбе они решающие. Я ведь уже говорил вам, что с того дня, как впервые посетил ваш дом и впервые увидел вас, для меня началась новая жизнь. Фрюкин Якоба. Люди считают, что я не лишён способностей. Я и сам так думаю. Возьму на себя даже смелость утверждать, что я нужен моей родине, но без вас я это знаю точно, мне ничего не добиться. Я хорошо понимаю, как много вы уже сделали для моего развития. От вашего ответа зависит не только моё личное счастье, но всё моё будущее, всё моё благополучие. Она дала ему выговориться. Она не могла прервать потоки его речей, ибо в глубине души сознавала, что лишь недостойное желание услышать из его уст слова любви заставило её подстроить эту встречу. От звука его голоса она ослабела. Низкий, сильный, мужественный голос покорял и завораживал. Хотя последние слова пера были до наивности откровенными, наивнее, чем он мог подозревать. Якоба так и не догадалась, что собой он займёт куда больше, чем ею. Обеспокоенный молчанием Якобы, угрюмым и застывшим выражением её лица, пер продолжал: Я понимаю, что с моей стороны дерзко и самонадеянно обращаться к вам с этими словами. Вас окружает поклонение, вы красивы, умны, богаты. А я бедный, никому неизвестный инженер. У которого за душой нет пока ничего, кроме видов на будущее. Но я не требую от вас окончательного ответа. Подайте мне хоть маленькую надежду, хоть сотую долю надежды, чтобы я мог пуститься с ней в далекий путь. Положитесь на меня, Фрёкин Якоба. Для меня нет ничего невозможного. Я на все пойду, лишь бы завоевать ваше одобрение. В то время как первая часть речи была тщательно взвешена и продумана, вторую пришлось досочинять на месте. Не храня Якоба упорное молчание, он бы не разотковиничился до такой степени. Но теперь он уже совсем не знал, что бы еще добавить, и почтительно склонился перед ней, как бы желая этим сказать, что он готов выслушать приговор. Якоба наконец собралась силами. Говоря по чести, я должна быть вам благодарна за столь лестное мнение. Вообще же я глубоко убеждена, что вы изрядно преувеличиваете свои ко мне чувства. Так или иначе, заторопилась она, видя, что он собирается возразить. Так или иначе, я считаю дальнейшие разговоры излишними, и вы согласитесь со мной, когда узнаете, что я уже помолвлена. Значит, это правда, Сейберт, там, да? Вы не смеете задавать мне такие вопросы, отрезала она, после чего встала и ушла. Словно поражённый громом, пер прирос к скамье и только проводил Якубу тупым взглядом. На террасе сидела Фруса Ламон в обществе двух сестёр Арона Израиля, уютных маленьких толстушек мещанского вида. Когда Якуба проходила мимо, с террасы её окликнули, но она сделала вид, будто ничего не слышит. и поднялась к себе. Переступив порог своей комнаты, она сдернула перчатку с правой руки и прижала тыльную сторону ладони к щеке. Щеки так и пылали. Груди у нее высоко вздымалось, ноги подкашивались. Надо же такому случиться. Она чувствовала себя как человек чудом избегнувший смертельной опасности. Рывком сдернула другую перчатку, шляпу. Швынула их на кровать, как что-то грязное, непотребное, и в конце бессиленная опустилась в кресло. Как хорошо, что все уже позади. Больше она его никогда не увидит. Комната поплыла перед ее глазами, и она прижала руку к левому боку. Ах, как стучит сердце! Знакомый неугомонный стук. Сколько бурных часов нелегкого счастья! вызывает он в памяти. Она прикрыла глаза и безвольно отдалась мечтам, погрузилась в мавзолей, где покоились разбитые грезы любви. Мучимая стыдом, она пыталась объяснить себе странную власть, которую приобрел над ней этот чужой и неприятный человек. Вовсе не он сам, а те воспоминания, которые он пробудил, наполняли ее душу непонятной тревогой. Чтобы отогнать образ пера, она вызвала из небытия манящие тени прошлого. Вновь пережила все страдания любви, начиная с первого раза, когда тринадцатилетней девочкой она испытала чувство болезненного наслаждения и до последнего рокового разочарования, после которого сердце ее в сердце её сжался комок, как сжимается в кулак отвергнутая рука. ударил gong к обеду от неужинасти она вскочила и сгнала на часы подумать только прошло целых 2 часа а она до сих пор ещё не переоделась ладно сойдёт и так сил нет переодеться да ещё и айберт наверняка ждёт её внизу она сжала голову ладонями и затихла за эти 2 часа она ни разу не вспомнила о нём Большая часть утренних гостей уже разошлась, только близкие подружки новорожденной, кандидат Баленг, дарун Израиль с сестрами, пока еще оставались здесь. Зачесав к верху свою львиную гриву, Баленг увивался вокруг Разалии. Разалия вне себя от радости стояла посреди комнаты под руку с Филиппом Соломоном, готовая идти к столу и как король во дня занять почетное место подле отца. Эберт и на самом деле уже пришёл. А в противоположном углу комнаты стоял Пер и приспокойно беседовал с Иваном. Неудержимый гнев охватил Якову при виде Пера. Потом она решила, что он может быть, остался, не желая возбуждать подозрений и давать пищу для сплетен. И как не тяжело было ей находиться в одной с ним в комнате. Она невольно почувствовала к нему Признательность за проявленный такт. Когда садились за стол, она постаралась сесть как можно дальше от него и вообще вела себя так, будто его здесь нет. Однако она не могла не заметить, что он против обыкновения очень мало пьёт. Медленно и демонстративно наполнял он свой стакан водой и только чуть-чуть подкрашивал вином. Сразу видно было, что он делает это с умыслом. что он что-то задумал и заранее принимает меры, чтобы его не сочли потом пьяным. Ледящий страх пронзил её. Что ещё выкинет этот сумасшедший? Но обед прошёл очень мирно, а затем общество перебралось в сад. Девицы курили похитоски, мужчины большие тёмные сигары, все в ображении Бисмарка на поиске. Хрусал Ламон Эберт и Арон израильтянами с сёстрами расположились в закрытой беседке, где хозяйка собственнoручно угощала их кофе. Потом к ним присоединилась Икоба. Внезапно в дверях выросла широкоплечая фигура Пера. Лицо у него было беззаботное и весёлое, поза до да нельзя вызывающая. Прошу прощения, господин Сидениус, обратился к нему Фру Саломон. с некоторых пор весьма резко обращавшаяся с нахальным приятелем своего сына. У нас здесь не курят, и вина на берегу. Вам сейчас туда подадут кофе. Пэр молча удалился, и Якуба изумленно взглянула на мать. Хотя она и была признательна за то, что мать сопровождала пэра, но этот пренебрежительный тон несколько задел ее. Неужели мать догадывается? Вполне возможно. У матери зоркие глаза. Вообще же Якуба твёрдо решила обо всём рассказать родителям. Есть ли только у самого Пера не хватит такта для того, чтобы не навязывать им впредь своё общество. Она пойдёт на всё, лишь бы больше не встречаться с ним. И прижавшись, усталой, больной головой к крышочито стене беседки, она закрыла глаза, предвкушая мир и покой, который снизойдёт на неё. Когда он перестанет у них бывать? Но в эту минуту она услыхала его имя. По простоте душевной Арон Израиль завел речь о двухнедельной давности статье в Фалькине и весьма восторженно отозвался о дерзких и вдохновенных замыслах, касающихся судьи в нашей стране и нашего народа. Конечно, само собой не мне судить, насколько это осуществимо. сказал он, как всегда, смущённо запинаясь. Но господин Сидиниус серьёзно полагает, что при таком географическом положении и при таких доселе, как бы это сказать получше, доселении использованных, вернее, доселении учтённых естественных ресурсах, мы имеем исключительные условия для того, чтобы сделаться индустриальной державой первого ранга. Особенно, когда современные машины о которых он говорит, волновые машины и ветряные моторы или как он их там называет, когда они заработают на полную мощность. Я не осмеливаюсь высказать своё мнение о технической стороне вопроса, но меня чрезвычайно увлекает сама идея сделать силы природы, которые мы до сих пор считали своими злейшими врагами, западный ветер, волны и ураганы сделать их источником нашего богатства, неисчерпаемым кладезем энергии, могущим превратить самые скудные наши земли в цветущее Эльдорадо. Это звучит как сказка. Слова Арона Израиля вызвали странное замешательство среди слушателей. Эйберт натянуто улыбался. Фруса Ламон принялась усиленно почтить гостей. Кандидат Балинг откравшись во время разговора сочувственно смотрел на оратора. Даже старый фрёкин Израиль, сёстры Арона, смекнули наконец, что их брат по неведению избрал щекотливую тему. Когда он смолк, воцарилась глубокая тишина. Эйберт шел своим долгом нарушить молчание. Всё сказки до да сказки, дорогой мой, сказок у нас на родине хоть добавляй. Слушаки слушайте, вырвался львиный рык из груди Баллинга. Стоило Баллингу заслышать, что в его присутствии кого-нибудь хвалят, как им немедленно овладевала жажда крови. Получив такую мощную поддержку, Эйберт продолжал: Наш национальный порок в том и состоит, что мы вечно хотим улететь вслед за дикими гусями. Эта страсть нам дорого обошлась. как в политическом, так и финансовом смысле. Натан изрёк вечную истину, когда писал в некрологе об одном из своих знакомых, павшем жертвой несчастного случая. В нашей стране люди рождаются фантазёрами, живут фантазёрами, стареют фантазёрами и умирают фантазёрами. Арун Израиль молча теребил свою редкую бородку, потом сказал извиняющимся тоном: А может, это просто своего рода суеверие? На мой взгляд, беда наших молодых людей почти всех в том и состоит, что они слишком, как бы это выразиться, слишком тяготеют к земле и не способны взлететь. Как преподаватель, я имел возможность весьма досконально изучить наших молодых людей, и меня неоднократно поражало, до чего редко их устремление выходит в узкие рамки обыденной жизни. В девяти случаях из десяти их мечты о будущем не поднимаются выше какой-нибудь весьма скромной должности: поста бургомистра, доходной врачебной практики или удобной пастёрской усадьбы на лоне природы. И мне очень интересно и даже приятно познакомиться с таким молодым человеком, как господин Сидениус, с молодым человеком, который стремится к поистине высоким целям. фантастически высоким, даже если хотите. Не будем спорить из-за одного слова, перебил его Эйберт с неожиданной резкостью. И Фрусалом он поспешно предложила гостям выпить ещё кофе. А сёстры Арона Израиля опять попытались знаками унять увлёкшегося брата. Предположим, нас и в самом деле правильнее назвать народом с убогим воображением, нежели фантазёрами. Конечный вывод увы будет один и тот же. Балинг немедля подтвердил эти слова, подходящих к случаю цитатой. Да, мы туманный народ, смутинен наш ум, воля слаба, выпалил он единым духом, не сославшись однако на источник. Зато глазами он вращал как одержимый. Арон Израиль скромно подождал, не скажут ли чего другие. Убедившись, что все высказались, он продолжал: А так ли плохо, когда молодой человек мечтает? Я хочу сказать, не потому ли великие люди стали великими для нас, что умели мечтать? И вообще, свершилось ли в этом мире что-либо великое, о чём бы заранее никто не мечтал? Вся наша действительность покоится на наших фантазиях. И Божу упаси, засмеялся Эйберт, Да это совсем другое дело. Когда человек умеет не только мечтать, но и воплощать свои мечты в жизнь. Не могу судить, но, по-моему, для человеческой личности нет большой разницы между первым и вторым. Разве мечте равно как и в желании и в надежде, которые суть родители мечты, если можно так выразиться. Не таится неведомая сила, та, что помогает человеку перешагнуть границы. поставленные перед ним его происхождением, воспитанием, привычками, наследственностью и другими случайностями, и по крайней мере хоть с виду перешагнуть некоторым образом границы самой природы. Даже если господину Сидениусу не удастся осуществить свои дерзкие замыслы, а скорее всего так оно и будет, они все равно не преминут сыграть свою роль для его личного развития. Что с идеальной точки зрения и есть самое важное. Вы меня извините, господа, не выдержала фру Соломон. Она не спускала глаз с Якобы и уловила напряженное внимание, с каким-то слушала. Только не обижайтесь, но мы хотели бы немного прогуляться. Экипаж уже подан. Я даже слышу, как муж щелкает кнутом. Арон Израиль смутился. Все торопливо встали с мест и вышли из беседки. Якоба последовала за всеми в некотором отдалении. Когда она поднялась по мраморной лестнице на веранду, она немного задержалась и, опираясь рукой о перила, задумчиво взглянула на море. Экипаж, это был вместительный шарабан, стоял перед домом, и Филипп Соломон собственной персоной восседал на козлах. вместо кучера с двумя младшими из детей. Когда дошло до дела, Розалия и её подружки решили никуда не ездить, а играть в ракет. И кандидат Балинг, разумеется, остался с ними. Арон Израиль и дядя Генрих тоже отказались участвовать в прогулке, опасаясь вечерней сырости. Филипп Саламон осведомился насчёт няни, но её нигде не могли сыскать. Она ушла сразу после обеда, так как у нее было назначено свидание с Дюренгом на вокзале. Места в шалабане поэтому хватило и для Пэра Сивеном, на что фру Саломон никак не рассчитывала. Она пыталась как-нибудь спроводить их и посоветовала им последовать примеру Баллинга и поухаживать за девушками, но Пэр сделал вид, будто не слышит ее слов, и решительно, так что все пружины заскрипели, уселся с краю.